Бальк отстрелял остаток ленты по фронту, по залегшим в сухой протоке, вскочил и начал поворачивать станок вправо. Оттуда теперь следовало ждать атаки. Кайзер достал новую ленту и подал конец. Во рту у папаши Бальк увидел курительную трубку с коротким чубуком. Кайзер попыхивал ею и протирал трепицей патроны. Он был совершенно спокоен, словно наперед знал, что и эту атаку они отобьют. Послышался топот сапог, и к ним в воронку спрыгнули обертфельдфебельгейнсы, и с ним еще несколько человек. — Где наш взвод, Фриц? – спросил Бальк. — Он весь перед тобой, — мрачно ответил взводный и начал раскладывать перед собой противопехотные гранаты. — Больше никого не осталось. Ивана уже в траншее. Второе отделение целиком погибло в рукопашной. Третье в полном составе. Лежит в своем блиндаже. Прямое попадание. Остались мы! А кто это с тобой?» И тут русские с криками, стреляя на ходу из винтовок, показались со стороны второго отделения. Часть из них двинулась по ходу сообщения. Каски их поблескивали длинной зеленой вереницей. Другие, самые отчаянные, выскакивали на бруствер и бежали по открытому пространству. Они продвигались очень быстро. «Огонь!» — скомандовал кайзер и снова сунул в стиснутые прокуренные зубы свою трубку. Пулемет загрохотал длинной, торопливой очередью, сметая с бруствера бегущих. Некоторые из них упали в пятнадцати 20 шагах, остальные залегли, замерли. Но Бальк продолжал стрелять. Свинцовый вихрь поднимал пыль на траншеи, кромсал тела убитых, добивал еще живых. Некоторые из них пытались отползти к воронкам. Но вопли раненых Иванов, Они слушали недолго. Через минуту стоны за изломом траншей превратились в дружный рев десяток глоток, и волна одетых в хаки русских выплеснулась из хода сообщения и стремительно хлынула на воронку и пулеметный окоп. Остаток ленты кайзер держал на своих прокуренных ладонях, как шлиман золото Трои, с надеждой и уверенностью, что они решат все. Пули сбивали с ног атакующих русских. Волна цвета хаки быстро редела и опадала буквально на глазах. Бальк почувствовал, как перегретый 42-й выбросил из приемника металлический наконечник от ленты и умолк. Новую зарядить они не успеют. Русские уже в пяти шагах. Но и тут оставалась надежда. Иванов осталось мало, всего четверо или пятеро. Остальные лежали неподвижно или брахтались в пыли, сбитые с ног их пулями. Бальк не успел ничего понять, как кайзер вскочил на ноги, перехватил винтовку в обе руки и, выставив вперед штык, кинулся навстречу русским. За ним бросились Гейнца и все, кто был с ним. Опыт, приобретенный Бальком на русском фронте, подсказывал, что рукопашная всегда возникает неожиданно, длится недолго, всего несколько минут, и что раненых в такой схватке бывает очень мало, и то со стороны тех, за кем остается поле боя. Он все еще пытался вставить в приемник новую ленту, но руки тряслись, лента соскальзывала назад в патронную коробку, он никак не мог зафиксировать ее и закрыть крышку приемника. Потом в один миг он понял, что заряжать пулемет уже поздно, русские оттеснили его товарищей к воронке. Лязгало железо о железо, что-то хрустело и кто-то падал, кто-то уползал в сторону, торопливо по звериному. Кто-то судорожно шарил по пыльной земле слепыми руками. Кто-то мотал разбитой головой. Кто-то, сидя на земле, загребал и запихивал в распоротое брюхо дымящуюся груду серых, и испачканных в земле внутренностей. Кто-то подбежал к бальку и длинный, как средневековое копье, четырехгранный штык, дернул Френч на его плече и скользнул мимо. Грузное тело, обтянутое сырое от гимнастеркой цвета хаки на мгновение закрыло перед ним небо и отвалилось в сторону. Показались глинистые усы кайзера его открытая пасть со съеденными зубами, почерневшими от табака и крепкого чая. Папаша что-то кричал, кричал ему, бальку. Затем схватил его за ремни и оттащил от пулемета. Они оба, кувыркаясь через голову, полетели в какую-то пропасть. Пропасти не было конца. «Откуда здесь такая глубокая воронка?» — подумал Бальк. «Вот так, парень! Вот так!» — хрипел Кайзер, вгоняя в магазин Маузера новую обойму и оглядываясь в сторону русских. «Это тебе не на гашетку сорок второго нажимать! Понюхал, чем пахнут потные Иваны!» И рассмеялся с той же усталой хрипотцой. Во рту у него уже торчала трубка. «Как он ее не потерял во время боя!» — с недоумением подумал Бальк. Он радовался. Трубка во рту кайзера была добрым знаком. Там, куда он смотрел, еще кричали и били железом по железу. Потом, словно преодолевая какой-то незримый рубеж, лопнула ручная граната, и все затихло. — И они ушли ко второй линии! — шепотом сказал кайзер и сделал знак рукой. — Уходим! — Просто так уйти отсюда. Бальк не мог. Во-первых, где-то там возле окопа остался взводный Оберфельдтвейбельгеймцей. Во-вторых, там же он оставил пулемет. Ни фрица, ни своего оружия он бросить не мог. Если даже фриц мертв, он должен вытащить его тело и похоронить. Барк сказал об этом кайзеру. Тот молча выслушал и сказал, не вынимая из рта трубки: «Пошли». Когда они выползли к пулеметному окопу, Русские уже штурмовали вторую траншею. Оттуда доносились крики, стрельба и хлопки ручных гранат. Теперь уже окончательно стало ясно, что оборона все три линии, еще час назад казавшиеся непреодолимыми, разлетелись в дребезги, что из тыла не придет никакой помощи, что ударный полк в лучшем случае сам обороняется где-нибудь на изолированной, а потому бессмысленной позиции, а в худшем — разгромлен на марш авиацией. С тех пор, как штуки и худые улетели на Запад драться с англо-американским десантом в Нормандии, авиация русских стала безраздельно хозяйничать в небе и воздействовать на позиции тылы германской армии. Глава четвертая Бывший подполковник Турчин шел в бой в должности командира отделения. В штрафной батальон он попал два месяца назад когда отряд Гурьяна Микулы каменцы вытравили из черновической пущи и партизаны вынуждены были уходить через линию фронта. Выходили спешно, бросая хозяйство и раненых, не предупредив ни штаб-бригады, ни командование армии, державшей оборону по ту сторону фронта, а потому на выходе попали под огонь и немцев, и своих. Гурьян Микула продержался в лесах три года, с лета сорок первого И уже только для этого надо было иметь особенный характер и способности помимо военных. Выживать надо было и среди чужих, и среди своих. Особенно, когда отряду пришлось влиться в партизанскую бригаду, и хочешь не хочешь выполнять приказы вышестоящего штаба. Но Микула не был бы Микулой, и отряд его давно попал бы под лесные облавы бригады Каминского и подразделений Шума, если бы он делал все так как предписывали циркуляры и приказы свыше. В отряде Микула завел и железной рукой держал свои порядки, как он сам говорил, свой толк. Толк Гурьяна Микулы заключался в том, что жил он со своим отрядом и воевал так, как подсказывали обстоятельства и интересы местных жителей. Подстрелили по дурости или неосторожности во время операции его люди, немецкого мотоциклиста или фуражира, Не спрятали вовремя и как следует концов, и расплачиваться приходилось какой-нибудь деревне. Немцы и полицаи с местными не церемонились, тут же входили в ближайшую деревню и приступали к акции возмездия в соответствии с существующими инструкциями. Народ в яму под пулемет, дворы подпал. Весной в отряд Микулы пришел целый взвод из вспомогательной полиции порядка. Взвод. Из белорусского формирования «Шума» перешел на сторону партизан со всем снаряжением, гужевым транспортом и стрелковым оружием при трех пулеметах «Максим», командовал взводом Владимир Максимович Турчин. К тому времени положение партизан в белорусских лесах значительно ухудшилось, районы действий сократились, некоторые базы оказались вначале в оперативной, а потом и в более опасной. При фронтовой зоне вермахта злее стали заклятые враги партизан. Каменцы, вынужденные бежать из своих родных мест, Орловской, Курской и Брянских областей на северо-запад, в Белоруссию, они чувствовали, что и отсюда им вот-вот придется уносить ноги. Но куда? Дальше бежать уже было некуда. Ни в Литву, ни в Польшу им уходить не хотелось. Да и кто их там на чужой земле ждал? Взвод Турчина ушел в лес накануне масштабной антипартизанской операции «Цыганский барон». Гурьян Микула принял их так же, как и других перебежчиков. Подкладок гимнастера Кишинели не вспарывал, оружие не отнимал, зачислил отдельным взводом и поставил на общий кошт. Когда из штаба партизанской бригады поступил приказ уничтожить казарму летчиков на Амельяновическом аэродроме, сжечь самолеты в ангарах и на стоянках. Отряд перебазировался в Черновичскую пущу, поближе к объекту воздействия, и начал готовиться. Операцию назначили на конец апреля. С самого начала все пошло не так. Не явился человек, который должен был незаметно провести подрывников и группу прикрытия на территорию аэродрома. Подрывники при переходе через болото утопили половину взрывчатки, Вдобавок ко всему, конный разъезд каменцев обнаружил основную колонну во время выдвижения на Амельяновичи и поднял тревогу. Через фронт Турчин со своим взводом пробивался с боем, потерял треть личного состава, двоих расстрелял сам. Взвод вынес раненого в ногу Гурьяна Микулу, и это спасло и Турчина, и остальных бывших бойцов с вспомогательной полиции порядка. Когда начали разбираться, кто и что, их сразу отделили от партизан, перевели в отдельную землянку. Но заступился Гурьян Микула. Через неделю их зачислили в отдельную штрафную роту. В середине мая роту бросили в атаку на немецкий опорный пункт. Штрафники атаковали без артподготовки, без предварительной разведки местности. Та жуткая атака и была разведкой боем. Из всей роты в живых осталось 12 человек. Среди них оказался и Турчин. Штрафники поднялись, когда первая траншея еще ревела огнем, и раскаленные куски рваного железа носились над брустверами и позициями ПТО в поисках живых. Минные поля сдетонировали в первые же минуты артподготовки. Турчин бежал со своим отделением мимо флажков ночью выставленных саперами, мимо сброшенных в сторону рогаток с колючей проволокой. В глубине сознания колоколом билась одна мысль — добежать до первой траншеи, осмотреться, а там броском до второй. То, что он попал в штрафной батальон, нисколько не удручало Турчина, привыкшего к тому, что на войне как на войне, и что если ты, солдат, попал на передовую, то из всех вариантов судьбы тебя выберет наихудший. Под полковником он воевал неудачно. То, что было потом, лучше не вспоминать. И хорошо, если об этом не вспомнит еще кто-нибудь, пока он жив. В партизанском отряде Гурьяна Микулы Турчин пробыл недолго, а возвращение в Красную Армию даже такое. Он принимал как дар судьбы. В каком-то смысле война для него только начиналась. И если это действительно так, значит судьба кинула ему надежную соломинку. И вот теперь соломинка, великодушно брошенная ему судьбой, похрустывала в руках, скользила, порой, казалось, исчезала, но, державшийся за нее, был человеком бывалым и знал, как ее удерживать и дальше, пока руки не почувствуют надежный канат, который поможет выбраться на твердь. Перед сухой протокой лейтенант развернул их в цепь и повел в лоб на пулеметный окоп. Пулемет турчин засек еще ночью. Ночь перед атакой он не спал, несколько раз присаживался на гранатный ящик, укутывался шинелью, но в голову лезла одна дрянь. И от нечего делать вылез на бруствер и начал наблюдать за немецкой траншеей. За нейтральной полосой, утыканной колеями с колючей проволокой, часто взлетали осветительные ракеты, пластались по земле угловатые бледные тени, и изредка в полной темноте, в перерыве между вспышками ракет, — постукивал пулемет. — Если утром нас поведут прямо по фронту, — прикинул Турчин, — то этот пулемет наш. На рассвете Часовой прогнал его с бруствера, подошел и толкнул штыком в каблук. — Слезай-ка, дядя! Эта пуля тебе трибуналом не зачтется! И кивнул в черное пуле за бруствером. — Это верно, сынок! — сказал ему Турчин. И Часовой неожиданно улыбнулся и порывшись за отворотом шинели, достал кисет и протянул ему: "Угощайтесь". Турчин от закрутки не отказался, понял, заглянув под глубоко надвинутую каску часового, что парню хочется поговорить. "Через несколько часов атака. Боится. Обычное дело на передовой". "Первое?" спросил турчин, закуривая. "Первое?" признался часовой. "Ничего, страшно только до окопов добежать". — Стариков держись. Бывалые во взводе есть. — Есть. Дядя Кузьма, Иван Гаврилович, дядя Сидор Сороковетов. — Ну вот их и держись. Что они делают, то и сам выполняй. Часовой задумчиво кивнул. — Вы второй волной пойдете. Это уже не так страшно. — А вас за что? — неожиданно спросил Часовой. — Под трибунал за что? Натворили чего-нибудь? — Натворил, — усмехнулся Тручин. — А хотите? Я вам свою порцию водки отдам. Нам же говорят перед атакой, водку раздавать будут. А я не пью, меня от водки мутит. э брат, да той водкой пьян не напьешься. Все равно не хочу, чтобы не говорили потом, что спьян осмелел. Тогда вот что, поделись водкой с тем, с кем в бой пойдешь. Вы правы, согласился часовой. А скажи, ротный ваш, старший лейтенант, Воронцов... Будто невзначай броненое, подхватил Часовой. И Турчин спросил Часового, давно ли старший лейтенант Воронцов командует ротой. Часовой пожал плечами, сказал, что он из последнего пополнения, а старший лейтенант ротой командует давно, потому что все старики его уважают. Говорят, сорок первого воюет, а вот сколько командует ротой, не знаю. Бывалый командир. Часовой кивнул. На рассвете Турчин увидел командира гвардейской роты. Это был Воронцов. Они нос к носу столкнулись в тесной траншее, и некоторое мгновение смотрели в глаза друг другу. Турчин понял, что Воронцов узнал его.